Глава шестая. Не ко двору. Рязань — это копия Москвы, пусть плохонькая, поблеклая, не столь величавая и размерами поскромнее, но копия. В Рязани имеется все, чем словна Москва. Только Кремль помельче, улицы мощины похуже, магазины встречаются реже, соборы пониже, кладбище менее торжественны и ухожены тоже менее. Но еще дома по обшарпине и по деревянней людей на улицах поменьше, одеты не столь броско, экипажи не такие богатые. Конечно же, имеются гимназии, народные училища, банки, судные кассы, именовые лавки, дворянское и купеческое собрание, клиники, лечебницы и земские больницы. Есть ещё ресторации, кондитерские трактиры, печные дома, штохные лавки, шенки и, а куда же без них, губернскому городу дома свиданий разного пошиба. То бишь все, как первопрестольный, только, пожалуй, мельче да хлипче. А вот козы, гуси и куры встречаются чаще, особливо в бывших слободах, что довольно давно вошли в черту города. А еще в Рязани грибы с глазами их едят, а они глядят. Соскучиться по родному городу Иван Федорович не успел. Совсем недавно он провел в нем трехнедельный отпуск, едва выпрошенный у начальства. Правда, провел отпуск слишком громко сказанно. Пришлось послужить отечеству и правопорядку, и совместно с местной полицейской и судебно-следственной властью поучаствовать в раскрытии весьма загадочного, если не сказать, таинственного убийства. Взяв лихача с пролеткой на извозничьей бирже, близ пятиглавой часовни, в честь убиенного государя императора Александра II Освободителя, Иван Федорович, погруженный в невеселые мысли, покатил в Ямскую слободу. Там проживала ее любимая тетушка Феодора Силантьевна Пестрякова по отцу Воловцова у которой он недавно останавливался, будучи отпускником. Мысли, конечно, мыслями, однако ехать от вокзала, что на севере города, в южную его часть, путь не шибко близкий. И хочешь, не хочешь, но бросишь взгляд другой по сторонам, отмечая, где ты сейчас едешь и далеко ли еще до конечного пункта поездки. Проехали конюшенную улицу. Вот трехэтажные артиллерийские казармы. Значит, это уже улица московская. На ней лавки, магазины, трактиры. Миновали двухэтажный дом купца Лиса промышленника и гражданской городской думы Видота Игнатьевича Маслённикова с нарядными лепными портиками на фасаде и шатровой башенкой со шпилем со стороны парадного входа, что на углу с Никольской улицей. Потом, когда волоцов снова кинул взор в сторону, они уже ехали по Базарной площади. К квартал по улице Почтовой, затем поворот направо, и вот под колёсами пролётки уже длиннющя Остоханская улица что некогда была частью тракта, связывающего Москву с Астраханью. После Ямской заставы, как и по сей день сторожилы назвали нынешнюю Ямскую площадь, Астраханская улица разлетелась на две — Касимовское шоссе и Астраханское шоссе. Извозчик, само собой разумеется, свернул на шоссе Астраханское, главную улицу Ямской слободы, на которой стоял дом Феодоры Силантьевны. С вострешница обернулся к Ивану Федоровичу извозчик, остановившись возле ворот дома тетушки. — Сколь! — Невольно удивился нахальству возницы судебный следователь по особо важным делам. Еще месяц назад дорога сюда от вокзала обходилась в два с полтиной. Это ты за лихость, что ли, берешь, братец? Да и к зима на носу, ответил извозчик, незнамо к чему, и посмотрел на Ивана Федоровича такими ясными глазами, что можно было не сомневаться в полнейшей обоснованности его ответа. Спорить с человеком с такими чистыми глазами у Лавцова не посчитал для себя возможным и выдал вознице зелененькую. «Держи, это тебе на корма». Благодарствуйте, барин, услышал Иван Фёдорович, им показалось, что в благодарных словах извозчика явно чувствуется насмешка. Но когда воловцов оглянулся на него, то увидел лишь спину в кафтане и в тыльную сторону не единого год ношенной барашковой шапки, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее удаляющихся от него. Тётушка Фёдора Селантиевна была низкосазно удивлена его приездом. Ее племянник Ваня Воловцов, уроженец Рязани, отлично себя зарекомендовав за четыре года службы судебным следователем Рязанского окружного суда и переведенные в Москву с повышением чина и должности, цельных пять лет, не казал Рязань носу. Чуть более месяца назад он приехал в отпуск, три недели гостил, занимаясь вместе с местными полициантами с загадочным убийством Марии Кокошиной, соседке Феодору Селантиной, потом, раскрыв это дело, уехал, чтобы не показываться еще лет пять. И вдругnotice вам снова тут как тут и как это прикажете понимать что это ты зачестил в наши края не уж-то по тётушке своей соскучился а может тебе моя настойка на зверобое понравилась по делам я тётушка так ответный вопрос иван федорович пустишь что надлежит первым делом проделать с гостем приехавшим с дороги верно накормить потом дать отдохнуть часок другой и уж потом приступать с расспросами Конечно, Феодоре Селантьюни очень хотелось узнать, что за дела принесла племяничка опять в их город. Однако, zu виденного порядку менять не пожелала. Сперва накормила, потом застелила постелю, Иван Фёдорович ложиться не стал, уткнулся в свои бумаги, что принёс с собой, и что-то в них долго вычитывал. А что за дела-то, выждо когда Волоцу отвлечётся от своих бумаг, спросила тётушка чебе обувисти гниешь и безобразл её горничной, что известно, а вопросом на вопрос ответил Иван Фёдорович. Да то же самое, что и всем в городе удивлённо посмотрел на приёмника Федора Селантьева, что убили их во флигеле и хотели его поджечь, чтобы следы преступления замести и до да пожарной воли не подоспели. А что говорит про то, кто убил? Поинтересовался ловцов. Сначала ходил слух, что это солдат убил, который горничная генеральши хаживал от Азолась Федора Селантьева. Потом сказывали, что это один из должников генеральш ее порешил, после чего и горничную зарезал, чтобы свидетелей не оставлять. Она же генеральш это отдачей денег, в рост промышляла. Оба слуха были интересными и совершенно новыми для Воловцова. Их, конечно, надлежало еще проверить должным образом, но, скорее всего, это уже было сделано. Иначе на месте царьского младшего сидел бы сейчас в следственном отделении Рязанского теремного замка либо угрюмый солдат-любовник горничной генеральши, либо этот самый незадачливый должник. А теперь, что говорят, поинтересовался Волцов как бы между прочим и получил такой ответ. А ничего уже не говорят, все недоумевают. Кто-то, конечно, верит, что это племянник генеральши её порешил, но многие сомневаются, и я тоже. С вызовом произнесла тётушка и загадочно добавила: Да и Тальский этот Константин вовсе генеральше не племянник. — А кто? — насторожился Иван Федорович. — Внук. Он сын полковника Александра Тальского, прижит им от какой-то актриски. Иван Федорович молча покосился на тетушку. — Да, ну и дела. Прямо кладись новостей. А ведь только что порог переступал. Что же тогда в следующие дни будет? Ясность может внести только обстоятельный разговор с судебным следователем, что ведет это дело. Что ж... Приявицу для представления к господину окружному прокурору. Его высокородие господин статский советник Пёт Петрович Лепунов, прокурор окружного суда, был, конечно, извещён о скором визите в город судебного следователя по особо важным делам Московской судебной палаты некоего Ивана Фёдоровича Воловцова. И когда в кабинет статского советника вошёл статный и молодо ещё человек, годов 30-ти с небольшим, с прямой спиной и ясным чистымзором, Петр Петрович в тот же час догадался, что это тот самый московский гость и есть. Поскольку свои, кабинет окружного прокурора уходит иначе, не столь быстро и решительно и преющественно бочком в полураскрытую дверь. Затворяют ее после себя тихо-тихо. А этот после приглашения секретаря дверь распахнул на все шире и вошел стремительно и прямо. Позвольте представиться, судебный следователь по особо важным делам, коллегский советник Воловцов Иван Федорович. Прибыл к вам с целью расследования причастности московского мещанина Колобова к двойному убийству и поджогу, случившемуся 28 августа сего года на улице Владимирской во флигере бывшей усадьбы генерала Безобразова, быстро отрапортовал он. Липонов Петр Петрович, прокурор здешнего окружного суда, вышел из-за стола в старский советник и принял гостю пухловатую руку. Головцов пожал прокурору руку и вопросительно посмотрел, ожидая вопросов. Иван Федорович по себе знал, что появлению судебного следователя откуда-то со стороны, призванного под каким-то событием включиться уже идущее расследование, далеко не радостное событие для местных полицейских и прокурорских служителей. Особенно, когда расследование уже подходит к концу, и имеется подозреваемый, превратившийся в обвиняемого. Почти всегда к стороннему следователю у местных Пингертонов случаются предвзятые и весьма прохладные отношения. Да и то. Кому может понравиться, когда после проделывания огромного объема черновой работы до знаний и обнаружения обвиняемого, вдруг на все готовенькое, появляется некто, претендующий вместе со всеми на лавры победителя. Дескать, и мы пахали. Естественно, для местных это несправедливо и обидно. На данный момент в роли этого некто, претендующего на заслуженные лавры, выступал он сам, Иван Воловцов, и прекрасно понимал возникшие обстоятельства. Мям сообщил об инциденте с этим вашим колобовым, заметил после сухого пожети Петр и пьет пьет, выделил несколько пренебрежительным тоном последние три слова. Это означало, что признанию Колобова, сделанной в одну из полицейских систем Москвы, прокурор Рязанского окружного суда Стацкий советник Клипонов абсолютно не верит. Стало быть, и рассматривать устное изъявление Колобова как обстоятельство, ставищее под сомнение вину Константида Тальского в двойном убийстве и поджоге, Пёт Петр Петрович не собирается. По крайней мере, так воспринял Иван Фёдорович пренебрежительный тон окружного прокурора при упоминании Колыбова. И всё же Волоцов всё нужно спросить. И каково ваше мнение о нём? Я полагаю, начал отвечать после недолгов размышления прокурор окружного суда, что вашему самоотравителю Колыбову попросту было негде отдать Богу душу. Не хотел он прощаться с жизнью в канаве или под забором, ведь своего угла у него не имелось. Можно было, наверное, пойти в лечебницу и сказаться больным, и умереть на постели, в тепле и под крышей. Но в лечебнице ему ведь могли и помочь, резонно заметил Ряпунов, промыть желудок там, напичкать всяческими лекарствами. То бишь, может, статься, его спасли бы от смерти. Что не входило в планы самоубийцы, твердый и бесповоротно решившего расстаться с жизнью. Поэтому он заявился в полицейскую часть, где тоже мог получать кровь и постель. А чтобы его не выгнали и обращались с ним не как с пьяным, а, к примеру, он наплел всякую несуразицу и чушь, ради того, чтобы его впустили и закрыли до утра в камере, где он мог бы спокойно умереть. «Как вы думаете, такое могло бы быть?» — посмотрел на судебного следователя из Москвы главный рязанский прокурор. «Могло», — был вынужден согласиться Иван Федорович, на что Липунов удовлетворенно кивнул и спросил. «Ну а сами вы что об этом думаете?» На что Воловцов неопределенно ответил. «Не знаю». Мы-то познакомимся с этим делом поподробнее. Ивану Фёдоровичу предоставили кабинет в здании суда, причём в том же крыле первого этажа, где когда-то будучи простым судебным следователем, он в течение 4 лет занимал небольшой светлый кабинетик с одним высоким рос человека окном. И вообще этот длинное двухэтажное здание на углу Стахановской и Мачинской улиц, бывшее некогда главным домом усадьбы надворного советника Мачинского и проданное ещё 20 лет назад Министерству юстиции, было Ивану Фёдоровичу хорошо знакомо прочим, как и всякому жителю Рязани, родившемуся в этом городе и посейде в нём проживавшего. А любопытство приезжих вполне удовлетворило неброская вывеска на фасаде со стороны улицы Мачинской Окружной суд. Первым делом о лавцо выдвинул себе дело об обвинении генеральской вдове П. Е. Безобразовой и служанки её горничной Осенчиной и о пожаре, случившемся августа 28 числа 1903 года. Не успел Иван Федорович раскрыть папку и ознакомиться с протоколами осмотра места преступления и обстоятельствами смерти генеральшей и ее горничной, что, впрочем, Воловцову было уже в достаточной степени известно. Как в его кабинет, без стук вошел низенький пришивый господин годов под 60 в двубортном сюртуке с двумя просветами на головных петлицах. Это означало, что пришивый господин тоже является корешским советником и починаясь ровне Воловцову. Я судебный следователь окружного суда Харлампий Варламович Сусальский, заявил пришивый калерский советник Гордовский на голову и выставив крохотную ножку вперед. Вот я гляжу. Харлампий Варламович показился на раскрутую папку на столе Воловцова. Вы истребовали себе дело, которое веду я. А с какой такой надобностью? Позвольте узнать. Иван Федорович хотел было подробнейшим образом ответить, что он знакомится с делом, поскольку в нем возникли новые обстоятельства в лице самоотравителя Колобова а точнее в связи с его заявлением, сделанным в Сретенской полицейской части города Москвы. Надлежит проверить возникшие обстоятельства, для чего придется искать новых свидетелей, способных пролить свет на дело об убийстве генеральшей Безобразовой и ее горничной Сенчиной. Потребуется тщательно перечитать и проанализировать протоколы допросов свидетелей. А вообще, он, судебный следователь по особо важным делам, наделён особыми полномочиями и имеет полные права изыскивать и получать любые сведения и доказательства, необходимые для составления картины преступления и постановления справедливого приговора. А если у судебного следователя Рязанского окружного суда Сусальского имеются какие-либо претензии, то их в первую очередь лежит предъявить к законам, регламентирующим деятельность судебных следователей. Но потом Иван Фёдорович вполне резонно задался вопросом: А с какой это стати он будет отчитываться перед этим занудным пришивым стариканом? Разве он его непосредственный начальник?» И Воловцова ответил как можно более холодно и сухо. «Разве я должен держать перед вами отчет? Вовсе нет. Более того, у меня не имеется никакого желания отчитываться перед вами». «Вот как?» — криво усмехнулся пришивый коллегский советник и недобро посмотрел на Воловцова. «Да так, господин Сусальский», — спокойно подтвердил Иван Федорович. У вас ещё имеются ко мне вопросы? Вопросов больше не имею, сотворил презрительную гримасу Харлампий Варламович, пытаясь дать понять заносчивому следователю из Москвы, что тот ему крайне неприятен. Обвиняемый полностью изумрчён, дело это на днях передаётся в суд, так что ваш приезд никакого значения не имеет, и повлиять на ход следствия вы не сможете. Мне кажется, вы должны помнить, что судебному следователю дано право получать ходатайства и рисковать самостоятельно любые сведения и доказательства которые могут помочь составить ему картину преступления. После этих слов Иван Федорович остро посмотрел на Сусальского и добавил, «И этим правом я намерен непременно воспользоваться». Что касается передачи дела Константина Тальского в суд, в том же Тоне продолжил Воловцов, то с этим придется повременить до тех пор, пока я не проясню, какое отношение к убийству вдовы генерала Безобразова и ее горничной имеет московский мужчин Николовов, сделавший серьезное признание» это решение Московской судебной палаты в моём лице, естественно. А поскольку Рязанский окружной суд со всеми его служащими и вами в том числе входит в состав округа Московской судебной палаты, который я в настоящий момент представляю, вам, как это для вас неприскорбно, придётся считаться с моими намерениями и планами. Такие вот на сегодняшний день дела, господин Сусальский, с нескрываемым сарказмом добавил неудержавшийся Иван Фёдорович. Парлампий Варламович выслушал и давитую тираду, скрепя сердце. По сути, этот следователь Выскочка из Москвы прав, и возразить ему было нечем. Сусальский резко повернулся и вышел из кабинета, едва не столкнувшись в дверях с молодым человеком лет 26-28, в сюртуке с отложным воротником, сидевшим на нем вызывающий щегольский, несмотря на галунные, петлица с одним просветом. Молодой человек в чине титулярного советника, дав дорогу Харлам Пиварламычу, вошел в кабинет и улыбнулся. «Песков! Виталий Викторович, ты...» Подновременно удивился и обрадовался Воловцов. «Я!» — еще шире улыбнулся титуриарный советник. «Позвольте войти в ваше высокоблагородие». «Да входи ты!» — взялся на встречу гостю Воловцов. «А что так официально?» Песков пожал плечами. «Вы, жены, не начальство, Иван Федорович, а не частное лицо, каковы мы были, когда мы вместе с вами расследовали обстоятельства гибели домовладельцы Кокошиной?» «Наполовину шутя, но и наполовину серьезно», — ответил Виталий Викторович. Поэтому я и обращаюсь к вам, как простой судебный следователь, к лицу облада... Пустое это Виталий Викторович обрал Пескова на полусловие Ивана Федорович. И приделал ему руку для пожатия. То, что я ныне лицо официальное, ничего не значит. Для тебя, по крайней мере. Хорошо кивнул Пескова и пожаловал отцову руку, обдав ее легким запахом о де корона, цветочной и коммерческого товарища, брокер и компания. Слышал твой визит к нам, связан с убийством генерал-шебезобразового ее служанки, горничной видно по этому, что Сальский выскочил от тебя как ошпаренный. Да, он всё допытывался, с какой наглостью я интересуюсь этим делом, ответил Иван Фёдорович и был очень недоволен этим обстоятельством. Видать, и неко двору я ему пришёлся. А ты сам по суди. Свести идёт уже несколько недель, опрошены десятки свидетелей. У следствия имеется обвиняемый, найдены улики его изобличивающие, ещё немного и начнётся судебный процесс. И тут вдруг на тебя Как снег на голову сваливается судебный следователь по важнейшим делам. «Теперь по особо важным», — поправил Иван Федорович Пескова. Тот уважительно посудил на Воловцова и продолжил. «Сваливается судебный следователь по особо важным делам из Москвы. Мол, будьте любезны принять и всячески содействовать. Кому ж такое может понравиться?» «Да я понимаю», — развел руками Иван Федорович. «Но не по своей же воле я здесь. Это тоже надо понимать». К тому же, добавил он, имеются обстоятельства, которые не подмет твоё внимание нирся. Это и прозъявление Колыбова. А эти обстоятельства могут разрушить версию Сусальского, что быть является Константин Тальский. Довольно осторожно поинтересовался Песков, присаживаясь наконец на стол. К тому же, судя по материалам, которые собрал Харлампий Варламович, это уже и не версия, а самый что ни на есть непреложный факт. Если Колыбов действительно как-то замешан в двойном убийстве в Афригеле на Владимирской улице, а это мне и предстоит выяснить. Возможно, виновность Константина Тальского перестанет быть фактом. Иван Федорович, сказав это, немного помолчал, после чего задал вопрос в достаточной мере его интересующий. «Кстати, я тут слышал, что этот Тальский вовсе не племянник, убитый генеральше, а ее внук. Это что, досужие измышления рязанских матрон или все же правда?» «Это правда», — кивнул Песков. «Он сын полковника Тальского». «Хм...» — раздумчиво произнес в ответ Воловцов. «Вот тебе и гм...» Мыкнул титулярный советник и на полном серьезе добавил. «Советую приготовиться к тому, что тебе будут вставлять палки в колеса». «И кто же?» — не очень доверчиво относится к предупреждению Пескова Иван Федорович. Сусальский, как само собой разумеющийся, ответил Песков. Ему до почетной отставки осталось всего ничего. Липунова ему так и сказал. «У тебя два пути». Первый ты раскрываешь это дело, находишь убийцу и забличаешь его неопровержимыми доказательствами. После чего уходишь с почестями, орденом Святой Анны третьей степени и полным пенсионом по первому разряду плюс надбавка за орден. Второй путь дело остаётся нераскрытым, и ты увольняешься с службы по выслуге лет с пенсионом в половину оклада без ордена и прочих почестей. Саульский, как он считает, дело раскрыл, убийцу нашёл и сделал всё, чтобы так оно и было. «Благодарю, что предупредил», — слегка нахмурившись, промолвил Иван Федорович. «Не за что», — отозвался Песков. «Но я пойду». «Если понадобится помощь, я могу на тебя рассчитывать», — спросил Лавцов, когда Песков уже выходил из кабинета. «Всегда», — обернулся титуриарный советник и вышел из кабинета, плотно закрыл за собой дверь.